Глядела на него снизу вверх, потом повернулась ко мне ошарашенная. Рот у нее раскрылся, а глаза стали вот такие здоровенные. «Тель», – прошептала она, – «вы не сможете, это просто невозможно». «По правде говоря, я и сам не очень-то верил. Гора эта высокая, подъем получится, будь здоров». Я закинул винтовку за спину, повесил моток веревки на пояс и сказал Энджи, чтобы не робела. «Малыш Ньютон лежал, привязанный к санкам, и смотрел на меня снизу вверх. «Вы решили бросить меня, Секит? Я вас не виню. «Вам наверх не выбраться, если вы не научитесь летать!» Я крепко привязал веревку к передку санок и приготовил их к подъему. Веревку я обвел вокруг своих полозьев, а потом уже привязал свободный конец на основной веревке. «Так что санки повиснут ровно, когда я начну тянуть». Я пошел первым, вырубая кое-где ступеньки во льду. А кое-где находил старые, по которым я взбирался, когда еще не было льда. Наконец, скарабкался наверх, перевел дух и повел Энджи. Она была маленькая, но когда дело дошло, оказалась здорово гибкая и сильная. И взобралась по этому камину, пожалуй, легче даже, чем я. Я правильно запомнил. Старая, скрученная щетинистая сосенка росла прямо над камином. глубоко запустив корни в расщелины скал. Я один раз обвел веревку вокруг ствола, поглубже зарылся каблуками в снег и начал выбирать веревку, перехватывая ее руками. Я уже говорил, я мужик крупный, на плечах и руках у меня хватает мяса. Но когда я почувствовал на веревке полный вес, то понял сразу, дело плохо. Отрывать его от земли это было только полдела, Ему надо было страховаться руками, чтобы не биться о скалу. Разок-другой я чувствовал по натяжению веревки, что он мне помогает, когда находил, за что схватиться руками. Эджи стояла рядом со мной и выбирала свободный конец веревки, обнесенной вокруг дерева, так, чтобы не обронить груз полностью, если я его не удержу. Руки у меня сводило. Я подумал, что никогда уже не смогу разогнуть пальцы и выпустить эту проклятую веревку. Но я продолжал тащить. Остановился передохнуть, а малыш висел там, как индийский младенец, привязанный к доске. Я кинул взгляд через каньон на ту сторону. Кто-то спускался по тропе. Далеко ли? Ну, может, с четверть мили, около того. Их было всего четверо, и самый задний едва тащился. Один из них вскинул винтовку. До нас донесся звук выстрела. Не знаю уж, что стало с этой пулей, Вблизь нас она так и не пролетела. И удара камень я не услышал. «Стрелять на таком расстоянии через каньон, когда цель выше тебя, это штука хитрая». «Да что там говорить, я сам промахивался несколько раз в похожих случаях». Крепко упираясь ногами, я держал веревку. Руки ныли, не хватало дыхания. «Будьте уверены, эти высокие хребты выбивают из человека всю дыхалку». Но я потащил его на несколько футов выше – Похлопал руками друг от друга, чтобы чуток разогреть их, и снова взялся за дело. Смотреть на ту сторону каньона времени не было. Единственное, на что было время, это тащить, потянуть еще, потянуть, перевести дух, снова тянуть. Потом санки зацепились за что-то и застряли. Энджи сказал: "Я выпрямляюсь. Я спускаюсь вниз. Когда цеплю санки, я их придержу. А вы обмотайте веревку вокруг сосны, сколько сможете." Тель. Я повернулся и глянул на нее. Она смотрела мне прямо в глаза. Почему вы это делаете? Это из-за меня? Из-за того, что я себя так вела? Ну, скажу я вам. Такое мне и в голову не приходило. Такое только женщина могла подумать. Нет, Энджи. И не думал. Ни один мужчина в такую минуту не станет считаться тем, что подумает женщина. Человек делает то, что в его натуре. Этот парнишка там внизу. Нам с ним довелось как-то раз перекинуться парой слов. Он собирался меня подстрелить, а я собирался остановить его. Только тогда было одно дело, сейчас совсем другое. Он совсем беспомощный. А когда я подниму его наверх и доставлю в безопасное место, ну, может, когда-нибудь он и попрет на меня с револьвером. Что ж, тогда и придется застрелить его. Я двинулся вниз по склону, а потом остановился и посмотрел на нее. Похоже, немало неприятностей нам еще предстоит, а? Ну, короче, отцепил я санки, и мы его вытащили. И довели до самого гребня, тем же маршрутом, который я нашел в день, когда оставил Энджи в пещере. Вон там внизу был кэп, наш бревенчатый дом, наша заявка, внизу, между вон теми деревьями. Здесь вовсю дул ветер, настоящая буря. Приходилось наклоняться ему навстречу, иначе не устоишь. Мне одно было ясно. Надо убираться с этой горы и поскорее. Снова становилось пасмурно. Надвинулась высокая гряда серых плотных туч. Снег может снова повалить с минуты на минуту. Этот каньон будет засыпан слоем в добрых 20 футов еще до конца недели. До лагеря оставалось всего с полмили по прямой, как птица летит. Вот только находился он на добрых 5000 футов ниже. Я посмотрел на север. Там я вроде бы заприметил... Тогда дорогу вниз, но ее и сейчас было видно, несмотря на снег. Нам бы только до деревьев добраться, а там мы уже точно выберемся, хотя попотеть и придется. Этот хребет был высотой около 13 тысяч футов, и ветер вдоль него так и ревел. Серый гранит был выметен дочистым, хотя время от времени в воздухе проносились снежные заряды. Мы навалились грудью на этот ветер и двинулись, волоча за собой санки. В конце концов мы перевалили через гребень хребта, и ветер сразу прекратился, как отрезало. У меня лицо горело от ветра, руки онемели, пальцы задубели в перчатках, и я боялся, что малыш замерзнет до смерти, ведь он-то лежал привязанный совсем неподвижно. Мы немного спустили санки вперед и начали слезать вниз. Вдруг из-за плеча гор вырвался ветер. Подхватил санки вместе с человеком, Совсем подхватил, как сухой лист, и тут же отпустил. Не успел вырвать веревку у меня из рук. Нам было слышно, как вскрикнул малыш, когда его грохнуло землю и тряхнуло сломанную ногу. Цепляясь за здоровенные выветренные скалы, я спускал его вниз до какого-нибудь упора. Потом карабкался обратно и спускал Энджи. И потерял всякое ощущение времени. Не мог даже вспомнить, бывает ли на свете на самом деле тепло. Ниже нас находилось громадное старое дерево, вырванное из скал с корнями. Оно растопырилось, как огромный паук, окаменевший, с расставленными лапами в момент смерти. Чуть ниже росли несколько истерзанных ветром деревьев, а потом уже начинался лес. Нам были видны верхушки сосен, пихт, а за ними далеко внизу белый-белый снежный мир, кое где бледная перышко дыма над каким-нибудь домом. Держась за этот продутый ветром горный склон и глядя вниз на эти верхушки деревьев, я не мог убедить себя, что где-то есть дом, в котором горит огонь, где-то покачивается в своей старой качалке мать, где-то поет Орин. Слишком далек тот мир от ветра, холода и снега, который хлещет в лицо, словно песок. Но спустив санки еще немного, мы оказались среди деревьев. Отсюда и до самого дна оставалась простая работа. Направлять санки время от времени, накинуть виток веревки на ствол дерева, чтобы немного передохнули руки, и самому пробираться вниз. Один раз Энжи чуть не упала, да и я сам почти все время держался на полусогнутых коленях. Пока мы достигли тропы, которую я пробурил, когда строил маленький форт вокруг лагеря, я успел несколько раз упасть и так задубел от холода и изнеможения, что почти ничего не соображал. Перекинув веревку через плечо одной рукой, поддерживая Энджи, я двинулся между высоких сосен к дому. Снег под деревьями был глубокий, но из трубы медленно тянулся дымок, а в окне горел свет. Казалось, совсем недавно начинал брежить рассвет, а уже снова ночь. А потом я снова упал, прямо лицом в снег. Кажется, я пытался встать, кажется, подобрал под себя руки и приподнялся. Я видел этот свет в окошке. Слышал, как говорю что-то. Я тащил санки дальше, добрался до дверей, и пальцы мои не смогли приподнять щеколду. Дверь внезапно распахнулась, и появился Кэп, шестизарядником в руке, и выглядел он, как прежний Кэп, и был готов немедленно стрелять. Можешь не трудиться, Кэп. Я и так думаю, что я уже мертвый. Появился Джо Рагер. Они сняли малыша Ньютона санок и на руках занесли в дом. А Энджи просто села и начала плакать. А я опустился коленями на пол, обнял ее и только твердил, что уже все в порядке. Малыш Ньютон поймал меня за рукав. «Ей-богу!» — сказал он. «Сегодня я видел настоящего мужчину. Я думал...» «Поспи!» — сказал я. «Джо пойдет за доктором. «Я видел мужчину», — повторял малыш. «Знаешь, когда я нацепил на себя эти револьверы, я думал, что я что-то из себя представляю, я думал...» «Заткнись», — сказал я, и вытянул руки к огню, но издалека. Я чувствовал, как миллионы иголочек начинают плясать у меня на пальцах, как постепенно выходит из них холод. А если говорить о настоящих мужчинах, покосился я на малыша. «Погоди, может, попадешь когда-нибудь в мору? Там у меня есть два брата, Тайрел и Орин. Вот это пара настоящих мужиков. Я тоже всегда надеялся из себя что-то сделать, добавил я чуть погодя. Но только, видать, нет во мне той закваски. Я сидел на краешке кровати просто так, не двигаясь. Только ощущал, как понемногу впитывается в меня тепло. Чувствовал каждую мышцу, расслабленную, бессильную. Энджи уже перестала плакать и заснула тут же, рядом со мной. Щеки у него ввалились, под глазами залегли черные круги. «Ты пробился», — сказал Кэп, и поглядел на Ньютона. «А этого зачем сюда притащил?» «Ничего лучшего в голову не пришло, Кэп. Я его притащил с горы, потому что больше некому это было сделать. Но он же хотел тебя убить». «А как же, было у него такое намерение, но и только...» «Думаю, с тех пор парень нашел время поразмыслить». Кэп Раундри вытащил трубку изо рта и вылил кофе из кружки обратно в кофейник. «Тогда и ты найди время поразмыслить вот над чем», – сказал он. «В городе появился еще один Лоу. Он расспрашивал о тебе». Глава 15. Я не так устроен, чтобы вылеживаться в постели. Чуть только рассвело, я поднялся на ноги, но толку с меня было пока немного. Ради чего я на самом деле поднялся в такую рань, так это ради жратвы. По-моему, я уже многие годы не был такой голодный. Энджи все еще спала в другой комнате. А тем временем в дом пришли Джо Рагер и его жена, только что приехавшая из Огайо. «Этот новый Биги Лоу меня здорово тревожит», — сказала Рагер. «Ты еще в жизни не видел такого человека. Он просто нарывается на неприятности». «Эти Биги Лоу, сказал я, — «они мне напоминают маленьких зверьков, про которые мне один швед рассказывал. Он их называл лемингами или как-то в этом роде. И я так понял, что они вдруг ни с того ни сего подхватываются и бегут к океану целыми миллионами». Бегут в океан и вот прямо тонут. И вот эти Бигелоу тоже вроде как подхватились и все вместе бегут нарываться на пулю. Не воспринимая его так легкомысленно, предостерег меня Рагер. Он убил человека в Деневер-Сити и еще одного в Тоскозе. Бенсон Бигелоу самый старший, самый здоровенный, ну и самый опасный из них. Слышал про него, сказал Кэп. Только я не знал, что он им родня. Он расспрашивал о своих братьях. Они пошли в горы и не вернулись. И он говорит, что ты их убил. Двоих братьев Биггиллоу, а с ними еще троих. Но это для меня одного чуток многовато. Можете мне поверить, они просто не смогут оттуда выбраться. И я сильно удивлюсь, если кто-нибудь выберется. В комнате было тепло, хорошо. Я посидел еще немного, а потом растянулся на койке и опять заснул. Когда я снова открыл глаза... Энджи что-то готовила на печи. Я поднялся и натянул сапоги. Налил в таз воды, вымыл лицо и руки. Приятно чувствовать воду на лице. Я решил, что надо побриться. Кэп куда-то вышел, и мы были только вдвоем. Малыша увез доктор. Чистое удовольствие было бриться и слушать, как Энджи возится у огня. Наконец она позвала меня обедать, и я был готов. На крыльце потопал сапогами Кэп. стряхивая снег и вошел в дом. «Снег идет», — сказал он. «Вам повезло. Еще несколько часов, и вы бы уже точно не выбрались». Энджи подала мне кружку кофе. Я держал ее в руках и думал об этих людях там наверху. Они сами навлекли на себя беду. Но хоть они меня и здорово не любили, я все-таки желал им выбраться оттуда. Только они не выбрались». Кэп тоже принял из рук Энджи кружку, отхлебнул и глянул на меня. «Этот Бенсон Бигелоу болтает на всех углах, что ты трус и боишься с ним встретиться. Попадаются же такие люди, которым хоть умри, хочется выставляться дураками. А вот мне от жизни всего-то хочется заиметь собственное ранчо, немножко скота, кусок земли и чтобы что-нибудь выращивать». Но тут я поднял глаза, увидел Энджи И понял, что это не все, чего мне хочется от жизни. Я представления не имел, как ей это выложить. И жутко боялся рискнуть, понимая, какую малость я могу ей предложить. Ну, в самом деле, вот я взрослый мужик и никак не выучусь толком читать. Хотя и повезло мне найти малость золота, но никто не скажет, как далеко тянется эта жила. По сути дела, мне все время казалось, что это карман. Вот поэтому... Я и собирался, как только весна придет, смотаться в Мору, повидать братьев. Про это я и сказал Кэпу. «Можешь не беспокоиться», — ответил он. Тайрел и Орин сами сюда едут. И еще Оли Шадок с ними. Оли тоже из Камберленда и нам родственник. Он там был одно время даже шерифом. Это он втянул Орина в политику. Хотя парни из Теннесси занимаются политикой с такими же ухватками, как и на енота охотятся». Когда ты их ждешь? До да сегодня вечером. Или завтра, если все будет нормально. Они прослышали, что к тебе липнут неприятности и прислали весточку, что уже едут. Приедут они в город, ничего не зная, а там будет этот Лоу. Услышат, что кого-то из них назовут там и тут же начнет стрелять. Хорошо, если он на них лицом к лицу попрет, так бояться нечего. Там будет Тайрел, а он с револьвером «Чистый дьявол». Я допил кофе и поднялся. Снял со стены оружейный пояс, застегнул на бедрах, взял пальто и шляпу. «Поеду в город», — сказал я. «Надо глотнуть свежего воздуха». «Да, у нас тут вроде как душновато», — сказал Кэпраунтри. «Не возражаешь, если я с тобой проедусь?» Энджи повернулась к нам от печки, вцепившись руками в половник. «А как же ужин? Я столько хлопотала». «Да мы скоро вернемся», — сказал я. «Подержи его на печке, Энджи!» Я влез в пальто, надел на голову шляпу. Надо будет завести шубу из енота на такую погоду. «Во всяком случае», — сказал я, — «полагаю, не нужно мне привыкать к твоей кухне. Ни в коем случае. У человека быстро вырабатывается привычка». Она смотрела мне прямо в глаза. Лицо у нее раскраснелось от огня, и она была сейчас красивая, дальше некуда. «Беда в том, что ни одна женщина в здравом уме не пойдет за дурня». «А я как раз такое и есть, это уж точно». «Много ты понимаешь в женщинах», – подделала она меня. «Видел ты на свете хоть одного дурня, у которого бы не было жены?» «Ну, если на то пошло, так и вправду не видел». «Держи ужин, теплым», – проговорил я. Она ни слова не сказала ни про стрельбу, ни про Бенсона Биггиллоу. Она просто сказала «Возвращайся, Тель -Секид". Я не хочу, чтобы мой ужин пропадал. После стольких хлопот уж нет. И не только ужин. Снаружи было холодно. Кэп вывел из конюшни лошадей, уже оседланных. «Я так понял, ты не хочешь, чтобы ребята наткнулись на него, ничего не ожидая?» Сказал он. В салоне было натоплено, многолюдно. А прямо возле стойки стоял здоровенный мужик. У него было широкое скуластое лицо. С одного взгляда стало ясно, что это... Не просто очередной брат Бигелоу, а это лесной хозяин, прямо с самой горькой речки. Крепкий, опасный и не склонный ограничиваться болтовней. Он обернулся, глянул на меня, а я прошел через салон и оперся на стойку рядом с ним. Вы, сударь, в жизни не видели, чтобы салон опустел с такой скоростью. Когда я облокотился на стойку, тут было человек 50-60, а через полминуты Осталось разве что 5-6, Из той породы, которым хоть умри, надо остаться и посмотреть, что дальше будет. Люди готовы стать ни в чем не повинными свидетелями. Этот Бигелоу смерил меня взглядом. Я посмотрел в ответ мирными, круглыми, как у ребеночка, глазками. И говорю. «Красивые у вас усы, мистер Биггиллоу». «А что плохого в моих усах?» «Да что вы, ничего, совершенно». «И что это должно значить?» «Можно мне угостить вас стаканчиком?» «Какого черта вам надо от моих усов? За свою выпивку я сам плачу!» Только тут он заметил, что толпа разбежалась, и у него как будто чуть сильнее натянулась кожа на скулах. Кажется, снаружи кто-то подъехал на лошадях. Поздновато путешествовать в такую погоду. И я тут же подумал, уж не братья ли это? Это мои братишки. Проехали сотни миль. Ну ладно, пускай всего пару сотен миль. По диким местам, потому что, как им почудилось, я тут оказался один перед лицом опасности. Вы -секет? Этот ваш братец, Уэс. Все ему хотелось сдать себе туз снизу колоды. Он был очень неловок с картами, да и с револьвером тоже. А с Томом и Айрой что случилось? Если будете искать достаточно долго, найдете их весной, объяснил я ему. У них хватило дури гоняться за мной по горам. Когда зима на носу и снег начинает падать. Вы их видели? Да, пару раз они пытались меня убить. Только стрелки из них никудышные. Ничуть не лучше, чем Уэс. Том, он там наверху потерял свой револьвер. Пигелоу сохранял спокойствие. Я видел, что он обдумывает все эти дела. Я слышал, вы приехали сюда по мою душу. Продолжал я спокойно. Далеко забрались. В поисках неприятностей. Он никак не мог меня вычислить. Ничего в моих словах не показывало, что я был чем-то обеспокоен, просто разговаривает человек, как с первым встречным. «Знаете что, Лоу? садитесь-ка на лошадь и уезжайте отсюда. Что бы ни случилось с вашими братьями, они сами это накликали на себя своими поступками». «Может, вы и правы», — сказал он. «Я, пожалуй, закажу выпивку на двоих». «Ну, выпили мы с ним, потом я заказал по одной, допил и собрался уходить». «Ладно. Дома меня ждет хороший ужин. Пока, Биггиллоу». Я повернулся и направился к дверям. И вот тут-то он меня окликнул. «Секит!» Щелкнул заводимый курок. Его револьвер выскользнул из кобуры. Щелчок был хорошо слышен в пустой комнате. Я выхватил револьвер, поворачиваясь. Его первая пуля просвистела у самого моего уха. Я замер и всадил ему пулю в живот». Его вот, швырнула на стойку, но он успел ухватиться свободной рукой за край и подтянуться. Выстрела я не слышал, но почувствовал, как пуля резко стукнула меня где-то внизу. Я собрался и выстрелил в него снова. Он не упал. Хоть 44-й калибр, хоть какой, но если человек остервенел, то ты должен ему попасть в сердце, в голову или в большую кость, иначе его не остановить. Бенсон Бигеллоу жутко остервенел. Это был не человек, а здоровенный медведь. И выглядел он сурово, как зима на вершинах западного Техаса. Казалось, долгие минуты он стоял там. Я видел, как кровь пропитывает его рубашку и штаны. А потом крупные красные капли начали падать на пол у него между ног. Он поднял револьвер, не торопясь, все еще цепляясь левой рукой за стойку, и нацелил его в меня». Он нажал на спусковой крючок, курок пошел назад, и тогда я выстрелил в него снова. Он грохнулся об стойку так, что она вся затряслась. Стоявшая на ней бутылка перевернулась, покатилась, разливая виски. Он подтянулся левой рукой, взял бутылку, выпил из горлышка, не отводя от меня глаз. Потом он поставил бутылку, а я сказал, «Эта выпивка была за мой счет». «Я сделал ошибку», — сказал он. «Я думаю, ты...» «Застрелил их честно. Только Уэсса, С остальными управилась погода». «Ладно», — сказал он и повернулся ко мне спиной. Я слышал, как снаружи кто-то бежит. Долгую минуту я стоял с револьвером в руках, глядя ему в широкую спину, а потом у него начали подгибаться колени, и он медленно пополз вниз, до последней секунды цепляясь пальцами за стойку. Наконец пальцы разжались, Бегелоу скатился на пол и умер. Он лежал в опилках, в открытых глазах отражался свет, а в бороде у него были опилки. Я почувствовал, что у меня намокли штаны от крови. Большим пальцем затолкал патроны в барабан и сунул револьвер в кобуру. И тут ко мне подбежал Кэп. «Ты, ты ранен?» – сказал он. «Похоже на то», – сказал я, пошатнулся и схватился рукой за стену. Распахнулась дверь, в салон влетел Тайрел, сразу за ним Орен, оба готовые к драке. Поехали домой, сказал я. Ужин остынет. Они смотрели мимо меня на Бигелоу. Есть еще кто-нибудь? Спросил Тайрел. Если кто-то и есть, им не придется стрелять в меня. Я сам буду стрелять. Кэп простегнул на мне рубашку. Они увидели, как сочится кровь из дырки у меня в боку над бедром. Пуля прошла, не задев кости, и вроде не наделала большого вреда. Тайрел вытащил шелковый платок, заткнул им рану, и мы вышли наружу. «Тут есть доктор», — сказал Кэп. «Тебе лучше показаться ему. Привези его. Нас видишь, ждет обед». Когда я вошел в дверь нашей хижины, Энджи стояла ко мне спиной. Я видел, как у нее слегка напряглись плечи, словно она ожидала удара. Я сказал, «Вот тут есть дурень». который еще не женился. Она повернулась и посмотрела на меня. «Он женится?» – сказала она. А после выронила свою ложку на пол и бросилась через всю комнату ко мне в объятия. Я обнял ее, и это первый раз в жизни я держал в руках что-то по-настоящему мое. Похоже, даже неказистый долговязый парень, на которого и смотреть-то не стоит, все-таки может найти себе женщину.